Глава пятая. «Варвар и чужак». 1908-1914. Летом 1908 года у Лавкрафта случился самый настоящий нервный срыв, причины которого он нигде не раскрывает. Подробности нам неизвестны. Вот четыре отрывка из писем с 1915 по 1935 год. В 1908 году я должен был поступить в Брауновский университет, но из-за подорванного здоровья от этой идеи пришлось отказаться. Меня тогда мучили и мучают до сих пор сильные головные боли, бессонница и слабость нервной системы в общем, в связи с чем я не могу долго заниматься каким-то одним делом. В 1908 году я собирался поступать в Брауновский университет, когда здоровье мое совершенно испортилось, и я был вынужден отказаться от получения высшего образования. В конце концов, не стоило мне идти в старшие классы. Учеба мне нравилась, однако напряжение было слишком велико для моего состояния здоровья, и в 1908 году, сразу после окончания школы, я пережил нервный срыв и не сумел поступить в университет. Состояние здоровья не позволило мне пойти в университет, так как регулярное посещение школы привело к чему-то вроде нервного срыва. В первом, втором и четвертом письмах Лавкрафт немного не договаривает и даже вводит своих собеседников в заблуждение, намекая, будто учеба в Брауновском университете была практически решенным делом. Тогда как на самом деле он даже не окончил школу, ему понадобилось бы отучиться еще как минимум год, чтобы рассматривать возможность получения высшего образования. В третьем же отрывке Лавкрафт откровенно врет о том, что окончил школу, хотя вообще ему это не свойственно. Мы не располагаем никакой информации о характере его срыва, И остается лишь строить догадки о произошедшем, в чем нам помогут свидетельства со стороны». Гарри Бробст, говоривший с женщиной, которая училась в одной школе с Лавкрафтом, рассказывает. По ее словам, у него случались ужасные тики. Например, он внезапно вскакивал со стула и начинал прыгать. Кажется, это называли припадками. Из старшей школы его забрали, и дальше он, видимо, занимался только с репетиторами. Она сказала, что помнит Говарда, еще как помнит. Наверное, он перепугал многих учеников до полусмерти. Из этого примечательного воспоминания можно сделать вывод, что у Лавкрафта по-прежнему проявлялись симптомы малой хореи, если он действительно страдал от этой болезни. Бробст, будучи доктором психологических наук и специалистом по уходу за психически больными, рассматривает возможность наличия у Лавкрафта хореи подобных симптомов и даже предполагает, что у него были истерические припадки, чисто психологическое заболевание, не имеющее физиологической причины. Теперь уже трудно установить, бросил ли Лавкрафт школу именно из-за этих припадков. Кое-какие детали мы узнаем и от Гаральда Монро, который вспоминает еще один случай с Лавкрафтом. Строили новый дом, и это, естественно, привлекало всех ребят с округи, особенно после того, как у плотников заканчивался рабочий день. Внимательно осматривались бочонки с гвоздями, из которых щедро набирали образцы на пробу. Подниматься и спускаться можно было только по приставным лестницам, Поэтому самым интересным считалось покорение верхних этажей. Это интриговало и маленького Говарда, который, правда, ходил туда один по темноте. Потом вдруг стало известно, что какой-то мальчишка, мальчишка Лавкрафтов, сорвался, с какой высоты никто не знал, и упал прямо на голову. Когда волнение из-за этой новости понемногу затихло, в тот же день сообщили, что голову пострадавшего обложили льдом. Монро не указывает, когда конкретно произошел этот случай, сам он ничего не видел, а лишь передал услышанное от одной девочки, немного помладше Лавкрафта, впоследствии ставшей супругой Монро, а далее прямолинейно добавляет. Лавкрафт не окончил ни Хоуп-стрит, ни какую-либо другую школу, он хотел получить оценки, которые позволили бы ему поступить в Брауновский университет, но пошатнувшееся здоровье вынудило его бросить учебу еще задолго до окончания выпускного года. Таким образом, Монро безоговорочно связывает данное происшествие с тем, что Говард перестал ходить в школу. Нервный срыв Лавкрафта, будь то расстройство чисто психоневрологическое или же вызванное совокупностью психических и физических факторов, как и менее серьезный срыв в 1906 году, явно был связан с учебой в школе, однако регулярное посещение всего трех предметов, выбранных им на третьем году в Хоуп-стрит, вряд ли могло спровоцировать настолько тяжелое заболевание. Лавкрафт изучал химию, физику и алгебру. По первым двум предметам он получил наивысшие баллы, а по алгебре заново проходил часть прошлогоднего курса. Вероятно, из-за неудач с алгеброй он постепенно осознал, что никогда не сможет профессионально заниматься химией или астрономией и сделать карьеру в какой-либо из этих областей. Это наверняка был серьезный удар, заставивший Лавкрафта полностью пересмотреть взгляды на будущее. Вот что он писал в 1931 году. Учился я неплохо, с трудом мне давалась только ненавистная математика. Еле-еле сдавал ее на проходной бал. Правда, больше всего проблем возникало с алгеброй, а вот геометрия была полегче. Все это ужасно меня расстраивало, ведь я намеревался связать свою жизнь с астрономией, а углубленная астрономия – сплошная математика. Впервые в жизни я столкнулся с такой серьезной неудачей, впервые в жизни осознал свою ограниченность». Мне не хватало мозгов, чтобы стать астрономом, и невозмутимо проглотить эту пилюлю, я был не в силах. И вновь Лавкрафт не связывает случившееся со срывом 1908 года, хотя, как мне кажется, намек вполне ясен. Повторюсь, что это всего лишь гипотеза, в отсутствии достоверных данных остается только предполагать. Кое-что нам удается узнать от супруги Лавкрафта, по словам которой пик его сексуального влечения пришелся на 19 лет. Возможно, сексуальная неудовлетворенность тоже поспособствовала срыву, так как я сомневаюсь, что Лавкрафт в том возрасте поступал в соответствии со своими потребностями. Однако вряд ли эта проблема стала решающим фактором, если учесть, насколько в целом пассивным было отношение Лавкрафта к половым связям. Вот откровенный рассказ Лавкрафта о том, как срывы влияли на его психологическое состояние. В юные годы умственная и физическая деятельность Зачастую доводило меня до такого изнеможения, что приходилось бросать учебу в школе. Иногда надолго, иногда не очень. В подобные моменты мне требовался полноценный отдых от всех дел и обязанностей. В 18 лет из-за очередного срыва я отказался от поступления в университет. У меня не было сил видеться с людьми. Мне хотелось задернуть шторы и спрятаться от внешнего мира. В результате нам очень мало известно о жизни Лавкрафта с 1908 по 1913 год. Чем он в это время занимался, с кем дружил и общался, что сочинял? Мы не знаем. Лавкрафта легкомысленно называли чудаковатым затворником. Однако данные слова справедливо использовать только для обозначения пятилетнего периода тишины. Крупицы информации об этих годах можно собрать из его писем, написанных уже во взрослом возрасте. Лавкрафт упорно старался не забрасывать свои научные интересы и в начале 1909 года даже возобновил работу над Scientific Gazette, закрытым 4 года назад, и Rhode Island Journal of Astronomy, который не выпускался с 1907 года, не считая номеров, вышедших под редакцией Артура Фредлунда. В единственном номере Scientific Gazette за этот период, январь 1909, попадается интересное объявление. Международная заочная школа. Основана в 1891 году. Глава Т. Джей Фостер. 14 курсов по общей и технической химии. Недорого. Все необходимые приборы и реактивы предоставляются по низким ценам. Полный курс 161 доллар. Учебники можно получить бесплатно. Скрентон, штат Пенсильвания, США. Это тот самый заочный курс, который Лавкрафт, по его словам, проходил некоторое время. Неизвестно, как долго длилось обучение, зато я могу рассказать, откуда он узнал о ранее упомянутой организации. Если мать Лавкрафта была готова заплатить 161 доллар за курс химии, значит, она по-прежнему не ограничивала Говарда в реализации его интересов. Возможно, она даже считала, что данный курс поможет ему найти работу, хотя это казалось маловероятным. Впрочем, формальные аспекты науки вновь утомили Лавкрафта и привели к трудностям в учебе. В период с 1909 по 1912 год я стремился к самосовершенствованию в области химии. И с легкостью осваивал неорганическую химию и качественный анализ, ведь именно этими разделами я так увлекался в детстве. Однако органическая химия с ужасно нудными теоретическими задачами, запутанными случаями изомерии углеводородных радикалов, бензольными кольцами и тому подобным, оказалась невыносимо скучной. Стоило мне позаниматься от силы 15 минут, как голова раскалывалась от мучительной боли, и я лишался сил на весь остаток дня. Тем не менее, В 1910 году Лавкрафт создал серьезную работу под названием «Краткий курс неорганической химии», которую позже называл «Громоздкой писаниной». Насколько я знаю, данный труд не сохранился и его содержание нам неизвестно. Два выпуска Rhode Island Journal of Astronomy январь и февраль 1909 года тоже нельзя назвать особенно информативными. Лавкрафт, что поразительно возобновляет серию статей о Луне, прерванную после номера за апрель 1907 года, как будто читатели с нетерпением ждали ее продолжения. Февральский выпуск представляет собой печальное зрелище. Если на первой странице есть хотя бы четыре новостных статьи, то на второе дело не продвинулось дальше название журнала в верхней части страницы и двух вертикальных линий для разделения пустых колонок. Скорее всего, Лавкрафт понял, что нет смысла поддерживать давнее юношеское начинание, ведь к тому моменту ему уже исполнилось 18,5 лет. Он пытался работать и над более амбициозным астрономическим проектом, который, правда, не предназначался для публикации. Речь идет об астрономическом блокноте. Какое-то время он находился во владении Дэвида Келлера, а затем использовался для коллекции Лавкрафтиана, Грилла Бинкина. На блокноте написано следующее. Астрономические наблюдения Говарда филипса Лавкрафта, проживающего по адресу США, штат Руд-Айленд, город Провиденс, Angel стрит 598, за годы 1909, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По словам Келлера, в блокноте исписано как минимум 100 страниц. На 99-й странице можно найти такую запись. Основные задачи по изучению астрономии. Первое. Ежемесячно отслеживать все астрономические явления, такие как положение планет, фазы Луны, зодиакальные созвездия, покрытие одного небесного тела другим, метеоритные дожди, а также другие необычные явления и новые открытия. Вторая. Накапливать практические знания о созвездиях и периодах их видимости. 3. Наблюдать за всеми планетами и тому подобное через большой телескоп в период их наилучшего расположения. Зимой в 19.30 летом около 21.00, дополнительно проводить утренние наблюдения. Четвертое. Наблюдать за объектами среди звезд с помощью инструментов малого увеличения, театральный или полевой бинокль. Записывать результаты. Пятое. Тщательно фиксировать проделанную работу за каждый вечер. Шестая. Каждый месяц отправлять в вечерние новости Провиденса статью по астрономии объемом 7 рукописных или 4 машинописные страницы начиная с 1 января 1914 года. Впечатляющий план, хотя Лавкрафт не всегда его придерживался. Как утверждает Келлер, в блокноте нет ни одной записи о наблюдениях за 1911 и 1913 годы. Среди материалов за другие годы имеется упоминание лунного затмения 3 июня 1909 года, многословное описание появления кометы Галея 26 мая 1910 года, Частичное лунное затмение 11-12 марта 1914 и объемное рассуждение о комете Делована от 16-17 сентября 1914 года. Мне не удалось самому ознакомиться с этим документом, поэтому я полагаюсь на слова Келлера. Однако из его рассказа мы не получаем никаких сведений о том, пытался ли Лавкрафт в молодом возрасте как-то бороться со своим затворничеством и искать себе подходящее место во внешнем мире. Позже Лавкрафт пришел к мысли, что, несмотря на отсутствие высшего образования, должен был выучиться на какого-нибудь конторского служащего, ведь это позволило бы ему найти постоянную работу, а не слоняться по дому без дела. В юности я не подозревал о том, что карьера в литературе не приносит регулярный доход. Мне следовало получить какую-нибудь рутинную конторскую профессию, как Чарльз Лэм или Готтерн, которая приносила бы стабильный доход и не загружала бы сильно мою голову, занятую творчеством. Но как человек, прежде не знавший нужды, я не задумывался о будущем. И это было чертовски глупо. Я считал, что у всех есть деньги на ежедневные нужды, как нечто само собой разумеющееся. А если понадобится заработать, я всегда смогу продать свой рассказ или стихотворение. Увы, я сильно ошибался. В итоге Лавкрафт был обречен на жизнь в бедности. Что же в данной ситуации сделала его мама? Трудно сказать. В ее медицинской карте в больнице Батлера, здание уже не существует, указано следующее со слов Уинфилда Таунли-Скотта. Женщина ограниченных интересов, узнавшая о приближающемся банкротстве, что привело к травматическому психозу. Так ее состояние оценивали в 1919 году, хотя психологические проблемы наверняка появились сразу после смерти Уэпла Филлипса, ее отца, и развивались на протяжении многих лет. Она с похвалой отзывалась о творчестве сына, называя его поэтом высочайшего уровня. Однако Скотт справедливо предполагает, что, несмотря на обожание, подсознательно она, возможно, критиковала сына, неспособного заработать ни цента своим выдающимся умом. Недовольство Сьюзи тем, что Говард не смог окончить школу, поступить в университет и содержать себя, лишь осложняло ему жизнь. Рассказывая о неизбежном ухудшении финансового положения семьи, Лавкрафт упоминает несколько серьезных ударов, Например, когда в 1911 году дядя потерял кучу моих и маминых денег. Как установил Фейк, речь идет об Эдвине Филлипсе, брате Сьюзи, и я думаю, что о нем Лавкрафт и говорил. Судя по самым разнообразным записям о трудоустройстве Эдвина, он с трудом держался на плаву. Как именно Эдвин потерял деньги Сьюзи и Говарда, неизвестно, однако можно предположить, что Лавкрафт имел в виду неудачное вложения, из-за которых они упустили не только проценты, но и сам капитал. Все это наверняка плохо сказалось на Сьюзи и ее отношении к сыну. Пусть жена Лавкрафта и не была знакома с его матерью, к тому моменту Сьюзи уже скончалась, ее утверждение, что Сьюзи изливала на единственного ребенка всю свою любовь и ненависть одновременно, кажется вполне правдоподобным. Тревожный рассказ Клары Хес о событиях, относящихся примерно к тому времени, лишь подтверждает слова Сони Дэвис. «Когда она, Сьюзи, переехала в маленькую квартирку на первом этаже дома на Энджел-стрит, неподалеку от пересечения с Батлера авеню мы с ней часто встречались в трамвае, и однажды после множества настойчивых приглашений я все же зашла к ней в гости. Уже тогда поговаривали, что она немного чудит». Я приятно провела время, только вот в доме царила довольно странная атмосфера. Воздух был спертый, а миссис Лавкрафт все твердила о своем несчастном сыне. Настолько отвратительном, что он прячется от людей и никуда не выходит, лишь бы на него не глазели. Когда я сказал, что она преувеличивает и что мальчику не стоит бояться людей, Сьюзи посмотрела на меня печальным взглядом, как бы говоря, «Вам не понять». В итоге я с удовольствием вырвалась из ее дома на улицу, соскучившись по свежему воздуху и солнечному свету, и в гости к ней больше не ходила. Это одно из самых скандальных воспоминаний о Лавкрафте и его матери. Я думаю, мы вполне можем поверить клари Хес на слово. Отвратительный, Сьюзи по всей вероятности считала его внешность, поэтому данный рассказ стоит отнести к тому периоду, когда Говарду было около 18-20 лет. В более юном возрасте он выглядел так обыкновенно, что никто, даже чудаковатая мать, не осмелился бы назвать его отвратительным. Однако годам к двадцати он вымахал до метра м и обзавелся заметно выступающей челюстью. Сам он, кстати, впоследствии считал ее физическим недостатком. Как рассказывает Гаральд Монро, уже в старших классах Лавкрофт столкнулся с проблемой вросших волос на лице, хотя жуткие порезы на лице Говарда, как он полагал, появились от того, что тот пользовался тупой бритвой. На самом деле, по признанию Лавкрафта, порезы оставались от иглы и пинцета, с помощью которых он вытаскивал вросшие волоски. С этой проблемой он справился только после 30 лет, и, возможно, она тоже сыграла свою роль в его критическом восприятии собственной внешности. Даже в феврале 1921 года, всего за несколько месяцев до смерти матери, он сообщал ей в письме о новом костюме, придающем ему вполне приличный вид, насколько это возможно с моим-то лицом. Я ни в коем случае не поддерживаю высказывание Сьюзи и считаю, что ни одна мать не должна говорить подобное о своем сыне, даже если он действительно некрасив. Хотя, возможно, за ее словами скрывается нечто большее. Многие предполагают, что Сьюзи вымещала на Говарде ненависть и отвращение, вызванное болезнью мужа, что, как мне кажется, весьма вероятно. Вряд ли ей, да и врачам тоже было что-то известно об истинных причинах его заболевания. Однако Сьюзи наверняка догадывалась, что оно как-то связано с сексом. И теперь, когда ее сын начал превращаться во взрослого мужчину, одолеваемого половым влечением, она, быть может, подозревала, что Лавкрафт станет похож на ее супруга, особенно если он в то время носил отцовскую одежду. Так или иначе, я думаю, у нас нет оснований сомневаться в том, что Сьюзи назвала Говарда отвратительным, тем более что Лавкрафт сам, правда всего однажды, признавался жене, что мать оказывала на него губительное воздействие поэтому не будем больше искать причины, объясняющие ее поведение. И Клара Хес и Гарольд Монро подтверждают, что, бросив в старших классах школу, Лавкрафт действительно избегал общения с людьми. Когда Август Дерлетт попросил Клару Хес рассказать об этом поподробнее, она написала, «Иногда я видела, как Говард ходит по Энджел-стрит совсем один и смотрит прямо перед собой, опустив подбородок и подняв воротник пальто». Как настоящий интроверт он передвигался подобно сыщику, сутулившись глядя вперед, никого не узнавая, под мышкой вечно зажаты книги или газеты, вспоминает Монро. До нас дошли лишь обрывки сведений о том, чем на самом деле все это время занимался Лавкрафт. По его собственному признанию, в 1908 году он ездил в Мусап Велли и в том числе посещал дом Стивена Плейса в Фостере, где родились его мать и бабушка. Едва ли Лавкрафт отправился туда с целью отдохнуть, так как в прошлый раз он ездил туда с матерью еще в 1896 году, вскоре после смерти бабушки. Сохранилась фотография, вероятно сделанная самим Говардом, Сьюзи, стоящую у родного дома. Похоже, Лавкрафт хотел вернуться к своим корням, считая, что это поможет ему справиться с психологической травмой, однако ничего не вышло. За 1909 год нет никаких данных, за исключением астрономических наблюдений, информации о заочных курсах по химии. В 1910 году, насколько нам известно, Лавкрафт видел комету Галлея, только не в обсерватории ЛЭД. В 1918 он писал «Я более не посещаю ни обсерваторию ЛЭД, ни другие достопримечательности Брауновского университета. Некогда я надеялся, что смогу пользоваться всем этим оборудованием, когда стану студентом, а затем, возможно, и управлять телескопом, будучи преподавателем». Однако, узнав, как говорится, всю подноготную, сейчас я уже не хочу являться туда в качестве далекого от университета варвара и чужака». Чувство отстраненности, вероятно, начало проявляться после нервного срыва в 1908 году, так что комету Галея Лавкрафт наблюдал через собственный телескоп. Также он добавляет, что ранее, в том же году, упустил одну яркую комету, потому что валялся в постели с жуткой корью. В другом письме Лавкрафт говорит, что в схватке с курью похудел почти на 25 килограммов и едва не умер. При этом в 1910 году он часто посещал театральные постановки и посмотрел много спектаклей по Шекспиру в оперном театре Провиденса. Также Лавкрафт ездил в Кембридж в Массачусетсе, скорее всего, чтобы навестить свою тетю Энни гэмвол и 12-летнего племянника Филлипса в городе Броктон, тоже расположенном в штате Массачусетс, примерно на полпути между Провиденсом и Бостоном, он полетал на воздушном шаре. Судя по этим поездкам, Лавкрафт вел не совсем уж затворническую жизнь, а в полете на шаре его, возможно, сопровождал Филипс гэмвол 20 августа 1911 года Лавкрафт отметил свой 21 день рождения, без конца катаясь на электрическом трамвае. Несмотря на плохое самочувствие, я устроил себе праздник и весь день катался на электрическом трамвае. Сначала поехал на запад, в сторону живописной сельской местности, где жили мои предки по матери. Пообедал в Патнаме, штат Коннектикут. Затем отправился в Уэбстер, штат Массачусетс, с местностью близ которого связаны мои самые ранние воспоминания. После чего повернул на северо-восток к Вустеру, потом к Бостону и, намотав практически рекордный круг, ближе к ночи, наконец-то вернулся домой. Быть может, таким способом Лавкрафт тоже пытался вернуться в детство, ведь он без сомнения помнил о поездке на трамвай в 1900 или 1901 году, послужившей основой для его забавного стихотворения «Неудачное путешествие». В 1911, скорее всего, ближе к концу года, Лавкрафт, видел президента Уильяма Говарда Тафта, когда тот перед выборами приезжал в Провиденс. Позже он восхищался Теодором Рузвельтом и, по всей вероятности, голосовал именно за него или высказывался в его поддержку, когда Рузвельт, разругавшись со своим протеже Тафтом, решил баллотироваться на пост президента от прогрессивной партии, известной под прозвищем «Партия лосей», и с осени 1911 года активно включился в борьбу. Хотя в августе 1912 года, всего за 2-3 месяца до выборов, Лавкрафт видел Рузвельта в оперном театре Провиденса, спустя много лет он признавался. Что касается Вудра Вильсона, тут все не так просто. В 1912 году я выступал за него, потому что Вильсон, как мне казалось, олицетворял цивилизованную форму правления. В отличие от откровенно грабительской плутократии консерваторов Тафта и слепо бунтующих лосей, Правда, нерешительная политика в отношении Мексики почти сразу настроила меня против Вильсона. Таким образом, в выборах 1912 года Лавкрафт оказался на стороне победителя. Голоса республиканцев разделились между Тафтом и Рузвельтом, и в итоге их обошел демократ Вильсон. Упоминая Мексику, Лавкрафт имел в виду мексиканскую революцию, в которую США периодически вмешивались на протяжении следующих трех лет. К 1912 году. Лавкрафт уже мог голосовать, однако по ранее упомянутой цитате непонятно, воспользовался ли он тогда своим правом. 12 августа 1912 года Лавкрафт составил единственное за всю жизнь завещание. Позже мы еще поговорим об этом подробнее, если вкратце в документе указано, как следует распорядиться его имуществом и личными вещами в случае смерти, а именно, передать все матери, царе Лавкрафт или, если она умрет раньше, Тетям Лилли Кларк 2 трети и Энни Гэмвол 1 треть, или же если и они умрут раньше, их наследникам. На завещании засвидетельствовали Эддисон Монро, отец Гарольда и Честера, Честер Монро и Альберт Бейкер, поверенный Лавкрафта, который до совершеннолетия Говарда считался его опекуном. Поддерживали ли Лавкрафт отношения с друзьями? Имеющиеся в нашем распоряжении факты довольно неоднозначны. Он наверняка чувствовал себя неудачником по сравнению со школьными приятелями, которые вступали в брак, находили работу и брали на себя обязанности, присущие взрослой жизни. Гаральд Монро женился, переехал в Ист-Провиденс и стал помощником шерифа. Честер Монро, как мы вскоре узнаем, отправился в Северную Каролину. Стюарт Колман поступил на военную службу и дослужился до майора. Рональд Абхэм стал камевоежером. Один школьный товарищ, чьи сочинения нередко правил Лавкрафт, опубликовал статью в трибуне Нью-Йорка. В результате в 1916 году Лавкрафт заявлял «Я бесконечно стыжусь своего домашнего образования, но, по крайней мере, осознаю, что не мог поступить иначе. Я самостоятельно занимался химией, литературой и тому подобным. Считая себя неудачником, я избегал человеческого общества и не хотел показываться на глаза людям, знавшим меня в юности и зря ожидавшим от меня больших успехов. А вот что вспоминала Лавкрафте Эдисон Монро в беседе с Уинфилдом Таунли Скоттом. Он жил через несколько домов и частенько бывал в гостях у наших сыновей. Мы специально отвели мальчикам комнату в подвале под клуб, и Говарду там очень нравилось. В этот клуб входили соседские парнишки лет 20, человек 6. И когда они устраивали так называемый импровизированный банкет, еду готовили сами. Говард всегда был главным оратором и, по словам моих мальчиков, произносил великолепные речи. Видимо, речь идет об историческом клубе «Истсайда», члены которого продолжали собираться даже после окончания школы. Если Монро верно указывает возраст парней, то упомянутые встречи как раз пришлись на тот период, 1910 год, когда Лавкрафт, по его собственному утверждению, избегал человеческого общества и особенно своих друзей. «После Хоуп-стрит я ни разу не разговаривал с Говардом, хотя несколько раз его видел», – отмечает Гаррет Монро, по всей видимости, не входивший в клуб. Впрочем, он и не был близким другом Лавкрафта. Думаю, в правдивости рассказа Эдисона Монро о времени и характере встреч клуба сомневаться не стоит. Он добавляет, «Иногда мне выпадала возможность пообщаться с ним, и его рассуждения, такие зрелые и логичные, всегда меня поражали». Больше всего запомнился один момент – С 1911 по 1914 год я был членом сенатору Дайланда. Нам предстояло принять некоторые важные меры, и Говард, зайдя к нам однажды вечером, решил их со мной обсудить. Он оказался невероятно осведомлен, в области которую 20-летний парни редко находит интересной. И не просто осведомлен. Такими глубокими знаниями обладал мало кто из сенаторов, участвовавших в голосовании по принятию тех самых мер. Полагаю, Монро... Правильно указал срок своей службы в Сенате Рудайленда, и его воспоминания точны. А вот Лавкрафт, несомненно, почерпнул знания о политике, прочитав целую подборку газеты «Провиденса» и «Сельского журнала» в библиотеке «Провиденса». Кроме того, он наверняка регулярно читал «Провиденс Journal, или, что более вероятно, вечернее издание этой газеты, на которое он затем подписался. Стихотворение «Стихи, которые друг автора отправит Шурину на Новый год» И мистеру Монро, по мотивам его поучительного и увлекательного рассказа о Швейцарии, пусть и не самые выдающиеся, доказывают, что Лавкрафт поддерживал связь как минимум с одним человеком из семьи Монро. Первое не датировано, скорее всего, оно было написано примерно в 1914 году, а на рукописном тексте второго указано 1 января 1914 года. Друг автора, упомянутый в названии, кто-то из Монро, но кто именно, мы не знаем в другом источнике, познакомьтесь с мистером Честером Пирсом Монро, Лавкрафт заявляет, что работу о Швейцарии на самом деле написал Честер, хотя о цели ее создания не рассказывается. Возможно, это было задание в университете. В одном из двустишей есть непредумышленный намек на затворничество Лавкрафта. Студент-домосед он нигде не бывал. Из дома все горы он изучал. Мысль о поездке в Швейцарию вероятно, казалось ему не менее фантастической, чем экспедиция в Антарктиду, ведь до 1921 года Лавкрафт побывал лишь в трех штатах – Род-Айленд, Массачусетс и Коннектикут, а с 1901 по 1920 год ночевал исключительно в собственном доме и, в основном по финансовым причинам, никогда не выезжал за пределы Северной Америки. Вот что рассказывает Лавкрафт о своем творчестве за этот бессодержательный период. В годы нездоровья я сочинял труды по химии и немного занимался историческими работами и исследованием древности, а году так в 1911-м снова вернулся к литературе и капитально переосмыслил стиль, очистив свою прозу от мерзких газетных штампов и нелепой тяжеловесности. Понемногу я осознал, что сумел выковать инструмент, которым должен был обзавестись еще десяток лет назад, приличный стиль для выражения мыслей. Несмотря на это, я продолжал сочинять стихи и обманывая самого себя зваться поэтом. Примечательно, что до нас дошло крайне мало образцов его разъяснительной прозы, написанной в период между рассказом «Алхимик» или последней статьей для Providence Tribune под названием «Солнечное затмение в июне», смотря что появилось позже, и работы над колонкой об астрономии для Providence Evening News, к которой Лавкрафт приступил 1 января 1914 года. В любопытном письме 3 августа 1913-го к редактору Providence Sunday Journal он жалуется на нехватку мест на выступлениях оркестра в парке Роджера Уильямса. Судя по содержанию письма, Лавкрафт регулярно посещал эти концерты и дает невообразимую рекомендацию «Построить в городе огромный концертный зал наподобие театра Диониса в Афинах». Сохранились и другие письма, о которых я еще расскажу. Зато в нашем распоряжении есть подборка стихов, написанных около 1911 года или немного позже. Лишь одно из них представляет интерес для биографии автора. От членов мужского клуба, первой универсалистской церкви Провиденса, штат Род-Айленд, к главе клуба, отправляющемуся поправить здоровье во Флориду. Назвать точное время написания не получится, можно лишь обозначить предполагаемый период с 1910 по 1914 год, Однако из самого стихотворения мы узнаем, что Лавкрафт состоял в мужском клубе. Первое универсалистское общество было основано в Провиденсе еще в 1821 году и поначалу располагалось в часовне на пересечении улиц Вестминстер и Юнион. Теперь там деловой центр города. Новую церковь построили в 1872 году на углу Грин-стрит и Вашингтон-стрит на западной оконечности центра Провиденса рядом с библиотекой. И, видимо, туда и ходил Лавкрафт на клуба. Не удивлюсь, если в этом замешана мать Лавкрафта, которая дважды пробовала отдать сына на воспитание в обычную воскресную школу и теперь подумала, вдруг ему придется по вкусу менее суровое религиозное учение. Надо полагать таким образом, она пыталась вытаскивать сына из дома, чтобы он хоть иногда бывал среди людей. В стихотворении восхваляется безымянный основатель и глава клуба. Основы клуба были заложены твоими руками при твоем правлении созданы основные правила. Твои усилия помогли нам моментально набрать мощь, чтобы учить и развлекать. Вдумчиво ты выправил его стратегию с верным сочетанием серьезности и веселости, а на частых собраниях не было нехватки благородного учения и занимательных увеселений. Похоже, нам не суждено узнать подробности о деятельности клуба и цели его создания, так как в стихотворении об этом не говорится. В других поэтических произведениях Лавкрафта, написанных в тот период, тоже затрагиваются вопросы местного значения, и, к сожалению, в них четко прослеживается тема расизма. Провиденс в 2000 году нашей эры, первое опубликованное стихотворение Лавкрафта, его напечатали в выпуске вечернего вестника от 4 марта 1912 года. Оно довольно забавное, хотя в наши дни такой юмор воспринимается плохо. История его создания объясняется в прозаическом предисловии. По сообщению Providence Journal. Итальянцы хотят поменять название улицы Этвелл авеню на авеню Колумба. С чего вдруг итальянцы из федерал Хил имеют право менять название главной улицы своего района? Мол, что за нелепость, ведь это название присвоено уроженцами Новой Англии. Улицу в итоге так и не переименовали. Насмешка получилась язвительной. По сюжету в 2000 году некий англичанин возвращается в Руд-Айленд, высаживается в порту залива Нарагансет и видит, что все вокруг теперь иностранное. Сошел я с корабля и удивленным взглядом окинул город с чужеземным глазом. Португальцы переименовали Фокс-Пойнт в мыс Святого Мигеля. По вине ирландцев Саут-Мейн-Стрит превратилась в авеню о Мерфи, Евреи назвали Маркет-Сквер площадью Голдштейна, а дорогу у небоскреба Голова-Турка – перекрестком Финкельштейна. Наконец герой добирается до итальянского квартала. Сел я в трамвай на северо-запад и оказался среди смуглых лиц. Проехал мимо Ла Калина Федерале, близ Иль Пассаджо, Ди Коломбо. Затем он узнает, что город потакет теперь носит название Новый Дублин, а Вунсокет превратился в Новый Париж. В Волнивилле англичанин натыкается на дорожный знак с надписью «Взжкассип» Владислав и в ужасе бежит обратно к пристани, где сталкивается с дряхлым существом, которое считает себя чудовищным дарованием. «Я последний из своего рода». «Несчастный скиталец. Меня зовут Смит, и я американец». Раз стихотворение опубликовали в «Ивнин Булатин», значит, оно показалось смешным не только самому Лавкрафту. По крайней мере, здесь он высказывается не против конкретной расы, а критикует все этнические меньшинства Провиденса: итальянцев, португальцев, евреев, поляков, ирландцев и франко-канадцев. Другие стихотворения Лавкрафта, относящиеся к данному периоду, куда более язвительны. К счастью, они не были опубликованы. В «Падении Новой Англии» злобном высказывании из 152 строк, эпиграф к которому предсказуемо взят из третьей сатиры ювенала о смешении рас в Риме, рассказывается, как в некую вымышленную эпоху основы культуры Новой Англии заложили трудолюбивые и набожные англосаксонские крестьяне. Частенько в деревню ездил добрый фермер Джон, чтобы запасти еды и сены для конюшни. Среди тенистых улиц он искал ловчонку, и окликал местный люд, собравшийся у входа. Однако в общество просочились грубые чужаки и начали развращать его изнутри. Будит деревня от похабных иностранных криков, блесвинные лавки стоят с туманными глазами жуткие создания, пародия на человека, осмелившиеся звать себя американцами. Тут замешан не только дремучий расизм, но и целый ряд избитых образов и тошнотворной сентиментальности в описании счастливой жизни спокойного фермера-крестьянина. Пожалуй, ниже Лавкрафт пал только в печально известном и постыдном на сотворение негров. Приведем целиком это стихотворение. Когда давным-давно Бог создал землю, человека сотворили по образу Зевса, затем появились звери, слишком далекие от человечества, чтобы заполнить сей пробел. Хозяин Олимпа придумал хитрый план и выковал другое существо, получеловека, наделил его пороками и дал ему имя негр. В защиту сего творения можно сказать лишь одно. В отличие от триумфа природы и падения Новой Англии, здесь Лавкрафт хотя бы не лицемерит и не прибегает к христианским образам, в которые сам не верил. Мы не обнаружили публикации данного стихотворения и надеемся, что оно так и не было нигде напечатано. Впрочем, текст сохранился в виде гектографической копии, и Лавкрафт, вероятно, распространял его среди родных и друзей, которые наверняка одобряли его позицию или, по крайней мере, ему не возражали. Стихотворение «О новой английской деревушке в лунном свете», судя по дате на рукописи, Лавкрафт сочинил 7 сентября 1913 года, а опубликовали его только в 1915 Все становится ясно уже по вводному абзацу. Мирные старые деревеньки Новой Англии быстро теряют свой земледельческий дух в угоду промышленности, и место коренных северян занимают низкопробные иммигранты из Западной Азии и с Юга Европы. В восьми растиших Лавкрафт вновь возвращается к теме, затронутой в падении Новой Англии, хотя больше внимания все же уделяет спаду сельского хозяйства и соответствующего образа жизни в связи с натиском машинного оборудования, а не вторжением иностранцев. Правда, ему казалось, что эти явления взаимосвязаны. По сравнению с новоанглийской деревушкой, парк Квинсникет предстает довольно безобидным творением. Лавкрафт относит его к 1913 году. Парк Квинсникет, ныне парк Линкольн-Вудс. Одно из его любимых мест отдыха находится в четырех милях к северу от Провиденса. Лавкрафт часто там гулял, читал и писал на свежем воздухе. Хвалебное описание этого уголка природы звучит банально и неестественно, однако среди 117 строк можно найти вот такой интересный отрывок. Из заросшего тростниками озера того гляди появится робкая нимфа иль сатир. Наши глаза с восторгом ищут наяд, а уши прислушиваются к трубам пана. Сразу вспоминается, как в 7 лет Лавкрафту привиделись бог-пан с копытами вместо ног и сёстры-фаэтусы. Правда, произошло это, скорее всего, в парке Блэкстоун на берегу реки Сиконг, а не в квинс Квинсникете. Больше ничего конкретного о том, чем занимался Лавкрафт в те годы, нам неизвестно. Вполне может быть, что он с головой погрузился в свои исследования и читал множество книг, как научных, так и художественных. По-видимому, именно в тот период, Он набрался знаний в самых разных областях и позже изумлял коллег своей эрудированностью. Несомненно, Лавкрафт продолжал читать и странную прозу. В 1925 году он утверждал, что прочитал «Затерянный мир» Канан Дойла лет 15 назад, однако книга вышла только в 1912 году, поэтому ознакомиться с ней раньше он никак не мог. Также, как нам известно, Лавкрафт в огромных количествах поглощал только-только появившиеся палп-журналы, В единственном сохранившемся номере Rhode Island Journal of Astronomy упоминается статья Доджа «Сможет ли человек полететь на Луну?», напечатанная в октябрьском выпуске Mansi's Magazine. Получается, в 13 лет лавкрафт уже читал этот журнал. До сих пор не утихают споры, можно ли отнести разнообразные журналы, которые публиковал Фрэнк Манси, к бульварному чтиву. Будем считать, что они являлись предшественниками палп-журналов и занимали важное место в цепочке развития массовой журнальной прозы от десятицентовых и пятицентовых романов конца XIX века до самого настоящего бульварного чтива 1920-х. Лавкрафт запоем читал десятицентовые романы, и не мудрено, что ему пришлись по нраву журналы Манси, пусть они и были своего рода постыдным удовольствием. Впрочем, тогда он еще не предполагал, что эти журналы в корне изменят его жизнь и карьеру, в основном, но не во всем, К лучшему. Неизвестно, как долго Лавкрафт читал Манси до выхода октябрьского выпуска 1903 года, который, подобно большинству популярных изданий, появился в продаже раньше указанной на обложке даты, и сколько еще продолжал читать его после. Зато у нас есть информация из следующего письма в журнал Еженедельные истории от 7 марта 1914 года. Я прочитал все номера вашего журнала, начиная с самого первого, вышедшего в январе 1905 года и считаю, что я вправе высказать вам свое одобрение и несколько замечаний по наполнению. В наш век вульгарности и убогого реализма чтение All Story Weekly, создаваемого по художественным принципам по и верно, настоящее отдушено». В другом письме Лавкрафт рассказывал, что первый выпуск журнала за январь 1905 года появился в газетных киосках еще в ноябре 1904 All Story Weekly был похож на Аргаси, который в октябре 1896 года по решению Манси превратился в полностью литературное издание. Название журнала много раз менялось. С 7 марта 1914 года он стал еженедельником, а с 16 мая 1914 его объединили с «Кавалеристом», выпускавшимся с октября 1908 года, и журнал стал выходить под названием «All Story Cavalry Weekly». Лавкрафт, конечно, покупал и «Аргоси», Хотя трудно сказать, когда именно он им заинтересовался. В 1916 году он застенчиво признавался, что в 1913 году я обзавелся предосудительной привычкой читать дешевые журналы вроде Аргуси, которые помогали немного разогнать скуку. Однако такое заявление кажется по меньшей мере уклончивым в свете его письма Wall Story Weekly. Вполне возможно, что Лавкрафт начал читать Аргуси с 1905 года или даже раньше, но пусть это пока останется нашим предположением. К тому же в «Аргусе» регулярно появлялась полностраничная реклама Международной заучной школы из Скрентона в Пенсильвании, о которой Лавкрафт, скорее всего, узнал как раз из этого журнала примерно в 1909 году. В письме 1935 года он сообщает, что где-то 25-30 лет назад, то есть около 1905 10 годов, читал популярный журнал, конкурент «Аргусе» от издательства «Стрит энд Смит». Однако мы не знаем, как долго и как часто Лавкрафт покупал этот журнал в котором публиковали значительно меньше странные литературы по сравнению с изданиями Манси. Вот еще один интересный и отчасти тревожный факт. Лавкрафт прочитал все номера журнала «Железнодорожника», то есть огромное количество статей и художественных произведений о железных дорогах. Это был первый специализированный палп-журнал из серии «Манси», и от одной мысли о том, что Лавкрафт прочитал 150 ежемесячных выпусков данного издания, становится немного не по себе. Возможно, как раз в возрасте 17 лет Он забросил игры с деревушкой Нью-Анвик и стал удовлетворять свой интерес к поездкам с помощью чтения. Что же в тех журналах так привлекало Лавкрафта? Ответ на данный вопрос частично дается в ранее упомянутом письме. В них печатали много произведений в жанре ужасов, фэнтези, детектива и научной фантастики, которых становилось все меньше и меньше в глянцевых и литературных изданиях того времени. Как отмечал Лавкрафт в 1932 году, В целом, в изданиях Манси публиковали больше странной прозы, чем в любом другом журнале начала XX века. В других письмах он говорит, что впервые обратил внимание на «Черного кота» примерно в 1904 году, и что благодаря этому журналу и All-Story он впервые познакомился с современной странной литературой. Как человека, выросшего на произведениях По, Кларка Рассела и других авторов XIX века, Лавкрафта вдохновляло осознание того, что в странном жанре пишут и его современники. И все же я не упоминал о его запойном чтении палк-журналов Манси до этого момента потому, что, в отличие от бульварных романов, они никак не повлияли на создание двух сохранившихся рассказов периода 1903-1908 годов – «Звери в подземелье» и «Алхимика». Здесь просматриваются черты по готической литературы и эссеистов августинской эпохи в стиле прозы что довольно странно, учитывая бурный интерес Лавкрафта к журналам Манси. Так или иначе, теперь мы хотя бы знаем, от какого занятия Лавкрафт не отказался во время периода затишья с 1908 по 1913 год. Даже несмотря на нервный срыв, он не пропускал ни одного номера All Story. Его первое опубликованное письмо в журналы Манси, обнаруженное совсем недавно, появилось в Аргусе за ноябрь 1911 года. Раздел с письмами читателей запустили только в февральском выпуске того же года, и поначалу в журнал приходило не очень много писем, однако уже к концу года многие из них напечатали с комментариями редактора. авторы обозначали только инициалами и городом проживания. В номере за ноябрь 1911 года редактор объявляет, а теперь передаем слово «ГФЛ» из Провиденса, штат Родайланд. И далее приводит отрывки из письма Лавкрафта, благодаря которым мы узнаем следующее. Его любимый писатель – Альберт Пейсон Терхьюн, на тот момент автор исторических романов и рассказов, еще не прославившийся историями о собаке Лесси. Ему не нравится, что в некоторых произведениях используют разговорный стиль, и он предпочитает рассказы, где действие происходит в прошлом или каком-то интересном месте, а не настоящем. Все это вполне характерно для Лавкрафта, хотя бросается в глаза отсутствие критического взгляда на творение Терхьюна, который был всего лишь умелым бульварным писакой. Вероятно, хвалебные стихи в адрес Терхьюна, мистеру Терхьюну о его исторической прозе, относятся примерно к тому времени, точная дата не указана. Написаны они в форме письма к редактору Аргуси, хотя в журнал он, возможно, их так и не отправил. Так или иначе, стихи там не опубликовали. Следующее письмо Лавкрафта появилось в номере от 8 февраля 1913 года «Волстори Кавалея» где он высказывался по поводу великолепного рассказа Ирвина Кобба «Рыбоголовый» о необычном герое «Наполовину человеке, наполовину рыбе». За последние годы вышло очень мало рассказов, которые могли бы сравниться по качеству с этим творением. Полагаю, «Рыбоголовый» произвел на Лавкрафта сильное впечатление, ведь один из его самых известных рассказов написан под влиянием данного произведения, о чем я подробнее расскажу немного позже. Осенью того же года Лавкрафт опять начал писать письма в Аргусе, Но сейчас давайте вновь обратимся к письму 1914 года, который я уже цитировал. Его объем составляет около 2000 слов на двух печатных листах. И оно представляет своего рода обзор всего, что Лавкрафту нравилось в журнале. Высмеивая просьбу некоего Дж. У. Ф. из города Данди, Шотландия, желающего читать более правдоподобные истории, Лавкрафт заявляет, «Если уж человек не способен создавать живых существ из неорганического вещества», подчинять лесных тварей своей воли, карабкаться с дерева на дерево вместе с обезьянами в африканских джунглях, возрождать к жизни мумифицированные трупы фараонов и инков или исследовать атмосферу Венеры и марсианские пустыни, то позвольте нам хотя бы в воображении стать свидетелями этих удивительных событий и удовлетворить жажду неизведанного, странного и невозможного, присущую каждому, кто активно мыслит. Последние строки звучат чересчур оптимистично, ведь если бы все вокруг испытывали жажду неизведанного, Странный жанр не оставался бы настолько непризнанной литературной формой. Вначале же Лавкрафт перечисляет не только сюжеты самых известных рассказов из олл Story, но и некоторые детали, которые сам использует в своих будущих работах, или, возможно, уже использовал в недошедших до нас произведениях 1903-1908 годов. Далее следует похвала в адрес наиболее популярных авторов олл Story. Кого же Лавкрафт упоминает первым? Возглавляет список ваших писателей, без сомнения, Эдгар Райс Берроуз. Затем он выделяет такие публикации Берроуза, как «Тарзан. Приемыш обезьян», «Боги Марса» и «Владыка Марса». Правда, в свойственном ему духе не забывает указать на астрономические и другие фактические ошибки. Во взрослом возрасте Лавкрафт стыдился своего юношеского, или не такого уж и юношеского, на момент написания письма ему было 23 года, увлечения Берроузом, и хотел дистанцироваться от создателя Тарзана. В 1929 году, убеждая некоего журналиста не поддаваться соблазнам литературного рынка, где процветает халтура, Лавкрафт сваливает Берроуза в одну кучу с Эдгаром Гестом и Харальдом Беллом Райтом, якобы все они являют собой пример того, как полнейший идиот и неуч может прославиться лишь благодаря везению. Вскоре после этого Лавкрафт сообщает «Я и сам скоро обращусь к межпланетной тематике и сразу спешит разъяснить». Ни в коем случае не выберу в качестве образца Эдмонда Гамильтона, Рея Каммингса или Эдгара Райса Берроуза. А ведь 15 лет назад Лавкрафт с удовольствием читал романы из марсианского цикла Берроуза про Джона Картера. Дальше в письме Лавкрафт хвалебно отзывается о многих писателях. Уильяме Паттерсоне Уайте, Ли Робинете, Уильяме Таллингасте Элдридже, Уильяме Лорене Кертисе, Дональде Фрэнсисе МакГрю и других, хотя мало кто из них действительно этого достоин. В более позднем письме, напечатанном в All-Story Кавалея Уикли» от 15 августа 1914 года, он высоко оценивает работы Джорджа Аллана Ингланда, Альберта Пейсона Терхьюна и Зейна Грея, хотя их произведения, что любопытно, вовсе не относились к странной прозе. Зейн Грей был легендарным автором вестернов, упоминавшийся ранее он стал известен благодаря рассказам о собаках, а Мак Грю сочинял захватывающие приключенческие истории, от которых Лавкрафт был в восторге. Говарду даже нравились юмористические рассказы из этого журнала. Получается, он ежемесячно, а затем еженедельно прочитывал каждый выпуск объемом в 192 или 240 страниц, от корки до корки. Огромное количество массовой литературы. К тому же его подход к чтению противоречил самому здравому смыслу подобных журналов, ведь произведения разнообразных жанров публиковались в них для того, чтобы каждый член семьи мог найти для себя интересную историю. Складывается впечатление, что всем своим занятиям Лавкрафт отдавался с неконтролируемым энтузиазмом. Открыв для себя античность, он написал свои версии «Одиссеи», «Илиады» и других классических работ. В связи с интересом к химии начал выпускать ежедневную научную газету, за которой последовал еженедельник по астрономии, выходивший на протяжении многих лет. И вот теперь, познакомившись с палп журналами Лавкрафт стал жадно поглощать и хорошую, и плохую литературу, независимо от того, соответствовала ли она его привередливым вкусам. Возможно, весьма длинное письмо Лавкрафта опубликовали в выпуске All Story от 7 марта 1914 года по причине того, что тот превратился в своего рода знаменитость в масштабах всех изданий Манси. Произошло это довольно странным образом. Читая все, что печатали в Аргусе, Лавкрафт все-таки выделял из общей массы некоторые произведения, которые нравились ему больше других. Вот отрывок из того самого письма. «Души человеческие» Марты Стэнли. Чтение крайне неприятное, тогда как «Влюбленные пилигримы» Делайла Ферра Касса и вовсе отвратительно, просто неописуемо тошнотворно. Господин Джей У. С. из Чикаго считает, что Касс учтиво обходится с очень сложной темой, повествуя о любви в восточном антураже. Но как бы учтиво автор не обходился с этой темой, нам не нужны настолько пошлые истории. О любви в восточном антураже стоит отозваться в духе находчивого школьника-лентяя который на просьбу учителя рассказать о правлении Каллигула ответил, что лучше будет промолчать. Благодаря письму вырисовывается ход мыслей, свойственный Лавкрофту в то время. Он вовсе не считал пошлыми захватывающие сюжеты Берроуза. Однако любой, даже отдаленный намек на непристойность, моментально вызывал неодобрение Пуританина Лавкрафта. «Пилигримов Касса» я не читал. Вполне возможно, что ситуации сексуального характера в данном произведении описывались более открыто, чем было принято в литературе того периода. Лавкрафту в любом случае не пришлась бы по вкусу подобная работа, даже если бы она относилась к высокому стилю. Поэтому неудивительно, что в номере за сентябрь 1913 года Лавкрафт разгромил Фреда Джексона, одного из самых популярных писателей в Аргусе. Джексон считался ключевым автором журнала, и в недавних выпусках целиком напечатали две его повести «Первый закон» и «Третий акт». Так много страниц в журнале прежде не отводили ни одному автору, но Лавкрафту его творения пришлись не по душе. Далее приведен отрывок из Первого закона, невероятно слащавой, мелодраматичной и многословной истории об оперной певице. Она боролась с ним изо всех сил. Негодование разрывало ее изнутри, но он был явно сильнее. Он быстро схватил ее, коснулся губами ее уха, шеи, затем подбородка и глаз, и, наконец, впился в рот, и у нее едва не перехватило дыхание. После этого он отстранился, а она так и осталась лежать в его руках, дрожа от ужаса. Что за безумие овладело ею? Он как будто пробудил спящего внутри нее демона, неизвестное существо, жаждущее его поцелуев и объятий. Пожалуй, в наши дни с Джексона вышел бы отличный автор пародийных романов. Правда, исследователи зачастую не обращают внимания на то, что Лавкрафта к написанию сей тирады сподвигло не только непривычное господство Джексона на страницах Харгусе, но и якобы критикующее его письмо в выпуске за июль 1913 года. Впрочем, письмо от некоего Беннета из Ганновера, штат Иллинойс, написано так безграмотно, что Лавкрафт считал его самопародией, истинной целью которой на самом деле являлась похвала в адрес Джексона. «Вы знаете, почему я перестал читать Кавалея?» Это все из-за Фреда Джексона, его слишком много, почему я должен платить за Аргуси, когда он занимает почти половину журнала. Я не стану продлевать подписку на Аргуси, если вы и дальше будете так часто печатать его произведения, потому что я их больше не читаю, просто терпеть не могу, и раз вы собрались опубликовать еще один роман Джексона в июне, то, наверное, это письмо вам не понравится. Знаки препинания отсутствуют. Не зря у Лавкрафта сложилось такое впечатление тем более сам редактор журнала иронично прокомментировал «Нет-нет, зря вы так, это письмо мне правда понравилось». А вот письмо самого Лавкрафта, опубликованное в сентябрьском номере 1913 года, уже никак не назовешь самопародией. Для начала он цитирует предисловие Томаса Тикела к Катону, Аддисона. «Любовь царила долго на британской сцене, смягчив трагическую нашу ярость». А затем высказывает свое мнение о том, что письмо Беннета – На самом деле, хитрая попытка еще сильнее прославить вашего автора Фреда Джексона. «Со стороны кажется, что своей небывалой рекламной кампанией вы насильно навязываете читателям труды мистера Джексона, вдобавок публикуя письма с лесными отзывами о его творениях», — добавляет Лавкрафт. Действительно, в нескольких предыдущих номерах раздел читательских писем источал сплошную похвалу произведениям Джексона, и, что интересно, его поклонниками в основном были мужчины. Только вот Лавкрафт даже представить не мог, что читателям Маргусе на самом деле нравился Джексон. Точнее, он не задумывался о незменных вкусах любителей журнала, которые интересовались лишь дешевым развлечением. Впрочем, Лавкрафт и не говорит, что романы Джексона совсем уж лишены достоинств. Однако с иронией замечает. Многим людям самый большой восторг приносит истории, в которых можно следить за сложными любовными приключениями воображаемых парней и девушек, в связи с чем он настойчиво возражает против засилия подобных материалов в Аргусе. А Джексон, продолжает Лавкрафт, попросту плохой автор. Мало того, что он выбрал вульгарную тему, так еще и пишет банально, с излишней мелодраматичностью, а местами и вовсе непристойно В сердца героев, у которых эмоции откровенно преобладают над разумом, Джексон вкладывает страсти и чувства, свойственные неграм и человекоподобным обезьянам. Слог у него слабый, и зачастую слишком уж дерзкий. Он переусердствует с расщепленными инфинитивами и периодически использует странные слова вроде «обжилой» вместо «обжитой». И снова российский комментарий, хотя вполне ожидаемый от человека, за год до того написавшего стихи на сотворение негров. Ни Мэтью Уайт-младший, ни сам Лавкрафт и представить не могли, какой будет реакция на его письмо. В номере за ноябрь 1913 года опять появилось несколько писем, посвященных Джексону. Одно, такое же безграмотное, как и предыдущее, от Грозного Беннета, который, очевидно, не понял, что Лавкрафт записал его в сторонники Джексона. Лавкрафт прав, он понял, что я имел в виду, дайте нам отдохнуть от Джексона. Одно от ЭФУК из города Парижа в Кентукки с критикой Беннета, но без упоминания Лавкрафта. Еще два, где авторы поддерживают Джексона, осуждая и Лавкрафта, и Беннета. В одном из них некто Крин, из города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, пишет «До сих пор ломаю голову над письмом Лавкрафта. Я вполне могу понять, чем Джексон не понравился нашему блестящему Беннету, но мистер Лавкрафт, судя по его письму, способен отличить хорошую литературу от плохой, из чего я делаю вывод, что своим посланием он лишь хотел продемонстрировать всем читателям Аргуси богатый словарный запас». Подобное мнение еще не раз высказывалось на протяжении всего спора, который, возможно, не принял бы особый оборот, Если бы автор другого письма, Джон Рассел из города Тампа, штат Флорида, не высказал бы свои взгляды в стихах. Его причудливое творение из четырех строф начинается так. «Считает ли Лавкрафт, что это умно, такими длинными словами критиковать автора, которого мы так высоко ценим? Я имею в виду Фредди Джексона. Написано четырехстопным размером, да настолько остроумно, что я задался целью написать ответ». Такова была реакция Лавкрафта. И, естественно, в январском номере за 1914 год появился его стихотворный отклик в стиле, как ему казалось, «Дунсиады Поупа». Поэма и правда написана очень талантливо, и в ней прослеживается язвительная сатира, одно из немногих достоинств поэтических произведений Лавкрафта. На рукописи поэмы указано название «Ад критикос» – «К моим критикам», а ниже подзаголовок «Либер примус» – первая книга, добавленная, вероятно, позже, когда Лавкрафт добавлял в данный цикл новые стихи. Опубликованный вариант носит заголовок «Лавкрафт возвращается. Ад критикос». Поэма начинается с грозных слов. «Что за протесты мучают мой взгляд?» Это приспешники Джексона восстают в гневе. Его страстные читатели, погрязшие в любовных сказах, искренне преданные своему кумиру, отважно защищают приторные интриги и проклинают критика. Лавкрафт не забывает похвалить остроумие и мастерство Рассела, после чего обращается к следующему противнику — Крину. «По правде, слова мои вполне понятны тем, кто английской речи внемлет, но Крин, боюсь, так давно читает Джексона, что позабыл родной язык». В конце он сравнивает нынешние времена с вульгарной эпохой Карла II, когда на сцене ставили мерзости Уичерли и Драйдена. Впрочем, Лавкрафт подвергся резкой критике еще до публикации поэмы в декабрьском выпуске журнала за 1913 год. По заголовкам, которые редактор придумал для некоторых писем, можно понять, какую бурю эмоций вызвали слова Говарда. Вызов Лавкрафту, Боннор, Спрингфилд, штат Огайо, Вирджиния против Провиденса, бланкен Бланкеншип, Ричмонд, штат Вирджиния, Элмира против Провиденса, Элизабет Луб, Элмира, штат Нью-Йорк, Бомба для Лавкрафта, Сондерс Колгейт, штат Оклахома, «Мистер Лавкрафт, вы ведете себя очень неблагородно, как вы смеете называть романы Джексона эротическими? Лично мне они кажутся очаровательными, в них столько невинности, нежности и добродушия», писала мисс Бланкеншип. «Если читателю надоедают такого рода истории, по-моему, проблема в самом читателе, а не в авторе», утверждал Боннер, нахваливая последние два романа Джексона. Письма Лавкрафта, полные сложносоставных слов, утомили и сбили с толку Элизабет Луб, которая пришла к следующему выводу. «Истории мистера Джексона я обожаю, а вот послание мистера Лавкрафта, нашего друга из Провиденса, вызвало у меня лишь неприязнь». Самым длинным из критических писем оказалась бомба для Лавкрафта от Сондерса. Однако в высказываниях автора мало сути, да и к тому же он обнаруживает собственное невежество. «Мне кажется, мистер Л. противоречит самому себе, приписывая Фреду Джексону разнообразные недостатки». В том числе использование странных слов. Тогда уж мистер Л и сам страдает сим недостатком, если его можно считать таковым, заявляет Сондерс. Как и Элизабет Луб, он жалуется на обилие длинных слов в письмах Лавкрафта и говорит, что не нашел в своем словаре ни Джош Биллингсовский, ни Ганноверский. «Если кто-нибудь из читателей увидит у себя в словаре такие слова, пожалуйста, вырвите листок и отправьте его мне, чтобы я их освоил», просит Сондерс. Авторы двух других писем все-таки встали на сторону Лавкрафта, их напечатали под заголовком «Согласны с Лавкрафтом». В первом, которое пришло из Парижа, Франция, некто Мисс Баум выражает очень схожие с Лавкрафтом взгляды. «Я полностью согласен с Г.Ф. Лавкрафтом. Да, Фред Джексон отвратителен. Давайте поменьше любовных историй, годятся только те, что из реальной жизни. И побольше связанных с научными тайнами». Г.Ф.Б. из Лос-Анджелеса, автор второго письма. Недоволен лишь тем, что Джексону отводит слишком много страниц в журнале, оставляя другим первоклассным писателям, совсем мало места. Во второй книге, опубликованной в журнале Аргуси за февраль 1914 года, Лавкрафт критикует новых оппонентов, и тон его поэмы становится более резким по сравнению с предыдущим высказыванием. Конечно, в интеллектуальном плане Лавкрафт превосходил большинство своих жертв, поэтому нападки давались ему проще простого. Тем не менее, его сатирические замечания. Звучат крайне уничижительно. Вот что он советует Сондерсу, занятому поиском непонятных слов. Не стоит искать там сей лексикон, ведь в словаре толковом нет собственных имен. Накинувшимся на него женщинам Лавкрафт ответил так. «Вот и подали голос нежные создания. Амазонки в их безрассудной ярости, мадам Луб, как и Крин из Сиракьюз, выступает против моих сложных слов». Если кто хочет добиться почета этой леди, пусть выражается односложными словами. Не смог он пройти и мимо ошибки мисс Бланкеншип, перепутавший слова эротик и эрратик. На мелкие детали не обратит она внимания, раз эксцентричный вместо эротичный. Но это и не важно, ведь на самом деле Джексон и эксцентричен, и эротичен. Начиная с упомянутого выпуска журнала, вокруг Лавкрафта собираются и друзья, и враги, хотя последних оказалось больше. Одним из самых преданных друзей вдруг стал никто иной, как Беннет, из-за которого изродился весь этот спор. В новом, уже грамотно составленном письме, возможно, его орфографические и пунктуационные ошибки поправил редактор, он пишет «Жму руку ГФЛ» и добавляет «Мы сделали первый шаг к тому, чтобы положить конец безмозглой писани Джексона». И Беннет был прав. В том же номере Боб Дэвис пообещал, что в 1914 году В журнале не будут так часто печатать Джексона. Конечно, совсем его печатать не перестали. Уже в октябрьском номере 1913 года вышла очередная повесть Джексона в засаде. Детективная история с романтическим налетом. В феврале 1914 года напечатали «Окрыленных». А вот следующее его произведение, «Брачные торги», появилось только в январе 1915 года. Правда, после этого Джексон вновь крепко обосновался на страницах журнала. В июле 1915 года опубликовали «Красную зарянку», в октябре и ноябре 1915 – «Бриллиантовое колье», с 6 октября по 3 ноября 1917 года «Где эта женщина», 24 ноября 1917 года «Жертву женщины», а с октября 1917 частями начали печатать «Молодую кровь». Похожая редакторская политика Аргуси мало изменилась в связи с письмами Лавкрафта и его сторонников. Если верить комментариям разных редакторов, произведения Джексона перестали появляться в журналах Манси, поскольку тот взялся за написание пьесы и впоследствии значительно преуспел в этом деле. В февральском номере за 1914 год в разделе "Ответы Лавкрафту" напечатали длинное письмо Крина, где он заявляет: "Я восхищаюсь его знанием английского языка и поэтическим талантом. Однако дальше Крин пишет: Он говорит мистеру Расселу, одному из сторонников Джексона, что его Рассела, поэма, достойно более благородного повода. Вот и мне кажется, что обширный словарный запас и легко рождающиеся стихии мистера Лавкрафта лучше бы применять не для высмеивания автора, который сочиняет интересные истории. Ведь для читателей журнала это самое главное, даже если истории не всегда идеальны. «Пока-пока, лави!» Такими словами Крин завершает письмо, случайно использовав пренебрежительное прозвище, доставшееся Лавкрафту от ребят из школы Слейтер-Равеню. В выпуске за март 1914 года спор любопытным образом перетекает в новое русло. Естественно, здесь опять немало писем с нападками на Лавкрафта. Например, Клиффорд Эннис из Буффало, штат Нью-Йорк, высказывает знакомый довод. Если уж мистер Лавкрафт желает продемонстрировать свой лексикон, то пусть хвалит, а не критикует мистера Джексона. В отличие от нашего друга, ученого и критика из Род-Айленда, Лавкрафта, лично я не ожидал получить за 15 центов, Литературу, тянущую качеством на 5 долларов, пишет Томпсон из Виннипега, Канада. Фишер из Атланты с ехидством упоминает чудесную поэму мистера Говарда Филлипса Лавкрафта, добавляя «Должно быть, мистер Лавкрафт чувствует себя намного лучше, забросив попытки сочинять свои детские стишки. Кстати, если уж судить людей потому, что они пишут, то мистер Джексон, как говорится, человек выдающийся. Я считаю его одним из лучших авторов Аргуси, а мистер Лавкрафт пусть благодарит судьбу за то, что выразил свое мнение о Джексоне в письменной форме, а не лично. И передайте мистеру Джексону пожелание успеха от человека, у которого в шкафу стоит больше книг, хоть и не сильно заумных, чем мистер Лавкрафт, наверное, прочел за всю жизнь. Однако большую часть раздела читательских писем в том выпуске занимает длинное письмо Говарда в прозе под названием «Правки для Лавкрафта». Он цитирует две строки своего первого стихотворного послания, опубликованного в Аргусе за январь 1914 года. Think not good rhymester That I sought to show In my last letter Merely What I knew У Лавкрафта во второй строке было new знать, но редактор, явно озадаченный британским вариантом орфографии, исправил форму глагола, считая, что show показывать произносится как shoo, ботинок и рифмуется с new знал. Говард был глубоко возмущен. Еще три недочета. Первый нарушена рифма. Второй. Значение слова No изменилось с настоящего времени на прошедшее. Третий, оставшееся неизменным шоу не гармонирует с орфографией всего стихотворения. Убийственный отклик Джона Рассела появился в майском номере 1914 года. Лавкрафт сменил стихи на прозу, чтобы показать он знает то, что знал. А я скажу, на мой взгляд, мало чего он знает. В апреле 1914 года на Лавкрафта посыпались новые нападки. Аэрофорест, Мессик, штат Вирджиния, наиболее точно проанализировал позицию Лавкрафта, заметив, «Может, мистер Лавкрафт, просто старый ворчливый холостяк, не терпящий любого проявления чувств?» Не менее проницателен в своем комментарии и э раз «Будьте тактичнее и не забывайте, что журнал печатают для всех нас, а не для каждого лично». В конце раз добавляет. Побольше Джексона и поменьше Лавкрафта. Рассел отозвался саркастическими стихами. Вот дела. В своем новом письме Лавкрафт залез в густые дебри. Я не в восторге от Джексона, его истории ничего так. Но тот набросился на все любовное, говорит, что любовь вредитель. Что ж, возьмите лучших авторов. Диккенса, Эльфенни, Шекспира, Скотта, у них все то же самое. Где история, там, конечно, и любовь. Иногда выходит лучше, а иногда и хуже. Лавкрафт, несомненно, выступал против такого представления о литературе и изо всех сил старался выразить несогласие в собственных рассказах. Сондерс тоже попробовал ответить в стихотворной форме и сочинил эпическую поэму «Руат Целюм» Да содрогнутся небеса», в которой откровенно пародирует стиль Лавкрафта. «Под скромные звуки труп и с полным провизией тайником я бреду навстречу умелому вожаку с военной мелодией». «Ступают мои ноги на поле боя, на прекрасную Энджел-стрит». Поэма написана мастерски, хотя местами кажется непоследовательной. После же происходит нечто странное. Следующий отклик Лавкрафта в Аргусе появляется только в октябре 1914 года. В рукописном виде сохранились еще две части его от Критикос». Так почему же он не отправил их в журнал? Или новые стихи не приняли? Второй вариант кажется маловероятным, ведь в редакторском комментарии под правками для Лавкрафта сказано «Мы всегда рады вам в разделе читательских писем». Итак, в третьей книге Лавкрафт сначала обращается к Расселу. «Узри!» — воскликнул он. «На страницах классики пляшут слащавые иллюзии любви». «Все верно, Рассел, отдадим любви должное. Но одной любовью сыт не будешь. А затем красу. Что за пронзительные крики терзают мои уши?» То дикие и хриплые вопли раса. Мой противник не знает нужды в грубой силе. Он просто вопит, и я берусь за топор. Упоминает он и поэму Сондерса Стихи его написаны по меркам Поупа или по моим. Правда, сочиняя этот ответ, лавкрафт еще не знал, что в выпуске All Story Weekly от 14 апреля 1914 года готовится бомба от СПН Кеннет-Сквер, штат Пенсильвания в которой тот ругает длинное письмо Лавкрафта из номера «За 7 марта». «С этим джентльменом я знаком. Он прирожденный критикан и эгоист, каких свет не видовал, Ужасно самолюбивый. Его литературные потуги просто омерзительны. Я впервые наткнулся на его письмо в Волсторе и больше видеть его здесь не желаю». И так далее еще наполовину колонки. «А что начнется, когда он пустит в ход свои жуткие стишки?» Публичного ответа Лавкрафта на это ядовитое высказывание не последовало. К лету споры начали утихать. Согласно редакторскому комментарию в номере за май 1914 года, «Битва из-за Джексона» продолжается как в стихах, так и в прозе, и в данном выпуске, помимо стихотворения Рассела, упомянутого ранее, содержится еще несколько критических выпадов в сторону Лавкрафта в рифмованной форме. Вот довольно нескладные стихи Каммингса из Чикаго. У него нет никаких чувств, раз он не испытывает любви к Джексону, чье творчество, в отличие от поэта из «Провиденса», приносит удовольствие. А вот творение Ричарда Фостера из Ротвелла, штат Вайоминг. Будет лучше, если мы оставим в покое беднягу Джексона, а Лавкрафт пусть вымещает злобу на каком-нибудь другом несчастном. Миссис Риттер из Кливленда недовольна тем, что этому Лавкрафту выделяют слишком много места. Лучше бы напечатали пару-тройку других интересных писем. Самый жестокий ответ в прозе пришел от Джека Брауна из Келлога, штат Айдахо. «Меня ужасно раздражают люди вроде ГФЛ. Готов платить по 15 центов в месяц, чтобы он перестал читать Аргоси. Я погонщик скота, и я с удовольствием разрядил бы в этого Лавкрафта свой магнум». В этом выпуске сторонников у Говарда не нашлось, хотя высказывание ГРД из «Сидар рапиц штат Небраска — звучит довольно неоднозначно. В связи с комментариями касательно Лавкрафта раздел читательских писем стал намного интереснее. Однако, когда Лавкрафт перестал отвечать или его ответы перестали печатать, дальнейшие споры утихли. В неопубликованной четвертой книге от Критикус он все же возвращается к колким замечаниям Рассела из майского номера журнала. «В своей злобной писанине он избегает вежливости и попрекает меня в том, что я мало учен». В изящных строках, источая яд, он считает мои неудачи, чтобы показать свой ум. Острота Рассела явно задели Лавкрафта, что до Каммингса он достиг известности и вечной славы, бросаясь ненавистными именами. А неуклюжие поэтические потуги Фостера Лавкрафт и вовсе разгромил. Поэт начинает высказывать злобу хореям, когда вдруг вмешивается ямб. Еще через восемь строк он переходит к балладе, но в бесформенный рой врывается дактиль. Пятнадцатая строка написана героическим куплетом и выделяется среди прочих. Замечание вполне разумное, ведь Фостер не использует белый стих, а старается попадать в обычный стихотворный размер, но у него ничего не получается. Затем Лавкрафт прибегает к аргументу, который еще не раз будет применять в отношении к белому стиху. Что до остального, разве кто-то знает, стихи это или рифмованная проза? Мне нет дела до чувств Фостера, так зачем же обсуждать то, чего нет? В июне появляется очередное творение Рассела, стихотворение «Любовь против Лавкрафта» в ответ на вторую книгу Говарда, в котором он выдает интересное предположение. Если по невезению прекрасная дева затронет его чувства, он должен молча вытерпеть боль и перестать насмехаться над любовью. Быть может, этот умник считает, что женщина – существо подлое, что любовь – это шутка, тогда он убежденный циник. Письмо Тернера носит заголовок «Лавкрафта за борт», и в нем автор заявляет «Несмотря на мнение мистера Лавкрафта, я считаю произведения мистера Джексона одними из лучших в вашем журнале, я искренне надеюсь, что вы не станете прислушиваться к несправедливой критике мистера Лавкрафта и ему подобных. Так прошу вас, скиньте мистера Лавкрафта за борт, мистера Джексона назначьте первым помощником капитана, и пусть наш старый добрый Аргоси плывет дальше». В этом номере напечатали много других писем от сторонников Джексона. Причиной тому, вероятно, был брошенный редактором вызов. В апрельском номере 1914 года он призвал читателей писать письма в поддержку любимого автора. Люди не всегда готовы признать, что им что-то нравится, если только не приходится возражать другим. "Поклонники Джексона, дело за вами", написал он. Однако среди них было не так уж много критики в адрес Лавкрафта. В номере за июль 1914 года Количество представляющих интерес писем сократилось. Элисон из Стратфорда, провинция Онтарио, просит. «Передайте мистеру Лавкрафту, если он продолжит вредничать, то пусть приезжает к нам в Канаду. Тут мы найдем, куда его упечь. Мне не нравится, что господа Лавкрафт и Рассел используют раздел читательских писем для обмена с замечаниями», жалуется ЭМУ из Фаллона, штат Калифорния. «И в ближайшие месяцы его сетования подхватят и другие». В августе и сентябре появляются лишь письма с высокой оценкой творчества Джексона. Однако ни Лавкрафт, ни Рассел не упомянуты. Боннер радуется, что у Джексона собралось больше поклонников, чем противников. Впрочем, обращается он к приятелю Беннету, а не к Лавкрафту. Дебатам приходит конец в октябре 1914 года. В разделе читательских писем выделили целую секцию с заголовком Фред Джексон за и против, и количество сторонников Джексона неминуемо превысило число критиков. Никто из сторонников не адресует свои слова конкретно Лавкрафту, а вот преданный Беннет защищает наставника заодно, атакуя главного противника. «Я не согласен с авторами писем, осуждающими мистера Лавкрафта, потому что мы с ним придерживаемся одного мнения по поводу этой халтуры. Насчет поэзии сохранена орфография автора. Джона Рассела, скажу одно». Она того же уровня, что и творение Джексона. Самое интересное здесь – поэма «Прощание критиков», подписанная именами Лавкрафта и Рассела. Нет, они не сочиняли ее вместе, просто Лавкрафт написал первую часть «Конец Джексоновской войны» героическим двустишием, а Рассел вторую, наши извинения ЭМУ, энергичным и неравномерным анапистом. По словам Лавкрафта, на перемирии наставил редактор Аргуси, который дал понять, что поэтическую битву пора заканчивать, так как, согласно жалобам читателей, Ей отводится слишком много места в их любимом журнале. Тем самым редактором, как утверждал Лавкрафт, был Меткалф. Правда, он выступал в качестве редактора одного из разделов All Story под руководством Роберта Дэвиса, тогда как журналом Аргуси заведовал Мэтью Уайт-младший. Возможно, Меткалф как раз отвечал за рубрику читательских писем. Часть поэмы за авторством Лавкрафта заканчивается такими строками: Что ж, заключим мир! Отложим перо и прекратим злословить. Но что за звук? Это тысячи радостных криков звучат в ответ нашему прощанию. Читательский раздел в номере за декабрь 1914 года озаглавлен «Фред Джексон возвращается». Опубликовано еще несколько хвалебных писем в адрес автора. Стэнли Уотсон из Стоктона, провинция Манитоба, пишет «Хочется верить, что кому-то, наконец, удалось остановить Лавкрафта с его нападками на Джексона». Он должно быть один из тех зазнаек, которые считают, что и сами могут писать не хуже. Среди бумаг Лавкрафта нашлись некоторые неопубликованные произведения, связанные с дискуссией по поводу Джексона. Стихотворения фрустра Промунитус», напрасно вооруженный, и дескриптор скрипторе розо», изнеженному писателю, были написаны в ответ на любовь против Лавкрафта Джона Рассела, июнь 1914 года но, опять же, либо Лавкрафт не отправил их в журнал, либо редактор отказался публиковать стихи. В первом Лавкрафт с иронией заверяет Расселу, что если он и раскритикует окрыленных Джексона, то это лишь позволит Расселу, придворному поэту Аргуси, блеснуть умом в своем ответе. Во втором Лавкрафт откликается на обвинения, которые ему вменяли многие защитники Джексона, мол, на самом деле он просто разочарованный в любви человек, превратившийся в циника. Журнальный спор затрагивается и в двух других стихотворениях. «Сорс поэта», «Участь поэта» и «Поэт, сверженный с пьедестала». В первом Лавкрафт открыто упоминает Джексона, а во втором высмеивает любовные романы. Скорее всего, эти стихи он даже не отправлял в журнал. Что же эта словесная битва из-за Джексона в Аргусе и Оллстори в целом значила для Лавкрафта? Отчасти именно мистер Джексон или Беннет поспособствовал дальнейшему развитию карьеры Лавкрафта, иначе, возможно, он бы еще долго жил в тепличных условиях в доме на Энджел-стрит, 598. Лавкрафт нигде не работал, занимался только химией и астрономией и жил с матерью, постепенно теряющей рассудок, а также сочинял непримечательные стишки о родном регионе и запоем читал издание Манси, даже не задумываясь о том, чтобы послать в эти или какие-либо другие журналы свои рассказы. Зато произведение Джексона вызвали у Лавкрафта такой гнев, что он выбрался из своего кокона и начал заваливать редакцию письмами. И хотя стихотворную перебранку первым начал Джон Рассел, Лавкрафт увидел здесь отличную возможность направить любимую сатиру августинской эпохи против современной цели. Что и сделал в 1914 году. Ему, наверное, не казалось странным взять за образец Дунсиаду, тем более позже он честно признается. «Не осталось, пожалуй, ни одного человека, кроме меня, кому устаревший слог XVIII века кажется родным языком как в прозе, так и в поэзии». С другой стороны, Мэтью Уайт-младший или Мэтт Калф, наверняка обратил внимание на работу Лавкрафта как раз потому, что они были написаны в причудливо старомодном стиле и взывали к полемике. Похоже, Лавкрафт неплохо справился со всеми нападками, хотя отдельные замечания, особенно исходившие от Рассела, явно его разозлили и задели. Возможно, он прекратил отсылать работы в Аргусе, поскольку начал считать затею бесполезной. Мнение большинства ему изменить не удалось, а своими письмами он лишь надоедал постоянным читателям. Поразительно, насколько были жестоки и враждебны некоторые отклики любителей Фреда Джексона, угрожавших Лавкруту, в том числе физической расправой. К счастью, только на словах. Любопытно, что многих читателей задел сам факт высказывания критики в адрес Джексона. Кое-какие комментарии были по существу, например, что Аргуси печатают материал не для одного человека, и что никто не заставляет читать журнал, если он не нравится. Но большинство авторов писем раздражали любые нападки. Лавкрафта уничижительно называли критиканом и придирой, считая его мизантропом, ненавидящим всех вокруг. Как знать, породили бы слова Лавкрафта такую же бурную реакцию, выбери он мишенью другого автора. У Фреда Джексона было очень много поклонников и в «Кавалье», и в «Аргусе», и, повторюсь, его любовные романы пользовались на удивление большим успехом у мужчин. Опять же интересно отметить нападки с переходом на личности. Лавкрафта называли и ворчливым холостяком, и брошенным супругом, не на выражение нежных чувств, и циником, презирающим любые проявления романтики. И пусть в них есть доля правды, все это никак не относится к достоинствам Джексона как писателя, и Лавкрафт справедливо отмечает, что его стиль небрежен, а работы слащавы и написаны с расчетом на читательские ожидания. Между прочим, сторонники Джексона в большинстве своем оказались настолько малообразованными, что не понимали, Если им понравился какой-то роман, это еще не значит, что он обладает литературной ценностью. Противники автора по большому счету тоже проявили себя не лучшим образом. В жизни Лавкрафта этот, казалось бы, незначительный обмен колкостями сыграл важную роль. Писатель, по-видимому, впервые столкнулся с тем, что мнения других могут радикально отличаться от его собственного и исходить от людей с другим, довольно низким, если говорить честно, уровнем образования, культуры и социально-экономическим статусом. Хотя Лавкрафт мало кому из оппонентов испытывал уважение, кроме того же Рассела, и хотя ему было совсем нетрудно разгромить их в пух и прах, позже он станет считать подобное разнообразие взглядов среди приятелей, коллег и друзей по переписке бесценным способом расширить свой кругозор и подвергнуть сомнению устоявшиеся убеждения. И что самое главное, благодаря дебатам в Аргусе Лавкрафт открыл для себя мир любительской журналистики, или скорее наоборот, журналистика открыла Лавкрафта. Эдвард дасс, тогда занимавший пост главного редактора в Объединенной ассоциации любительской прессы ОАЛП, обратил внимание на поэтическую перепалку между Лавкрафтом и Расселом и пригласил их обоих вступить в организацию. Они согласились, и 6 апреля 1914 года Лавкрафт стал официальным членом ассоциации. Пройдет всего несколько лет, и он заметно преобразится и как писатель, и как человек.